«Суть внутреннего единения» 23 октября 37 -го. И имейте также в виду, когда в книге «Живой этики» говорится о необходимости единения, то, конечно, указывается не внешнее единение, но единение или гармонизация сознаний, которое не может совершиться в одночасье. Такое объединение требует общую основы высокой нравственности и полное признание единства иерархического начала — следовательно, и совершенную преданность, которая учит нас прежде всего распознаванию. Но хаотическое смешение самых разнородных элементов только потому, что они наклеили себе ярлык «оккультизм» недопустимо. Можно и должно терпимо и доброжелательно относиться к редким доброкачественным группировкам, но незачем непременно садиться за один общий стол. Зачем устраивать искусственные взрывы, комбинируя несочетающиеся элементы? Нельзя объединять овец с волками. Нельзя всех собрать в одну кучу. Неужели бесформенная куча есть цель даваемого учения? Природа — наш лучший учитель, и потому следует чаще присматриваться, как, вмещая все, она в то же время гармонична и целесообразна, подбирает свои соседства во всех царствах своих. Есть растения, которые никогда не будут расти вместе, и тем не менее каждая из них полезна на своем месте или почве. Но, будучи насильственно посажены в тесном соседстве, они утрачивают свою полезность и вырождаются.